Винс как раз вышел к зданию с изображением трех, когда увидел возле колоннады Сумин. «Как прошла встреча?» «Моя помощь еще нужна?» — спросила кореянка. Тройка ее прикрытия рассредоточилась неподалеку. Спрятаться от тепловизора на пустой улице они даже не пытались. «Кстати, два из четырех устройств сегодня пришли. Можно сказать, авансом». «Почему же авансом?» Винсент приобнял девушку и поцеловал в висок. «Главной цели я еще не достиг, но ваша помощь была более чем ощутимой». — Так что просто промежуточная оплата. Пойдем потихоньку? — Да. Сумин развернулась и, увлекая за собой мужчину, направилась вверх по улице. — Так еще помощь нужна? — Коды. Одними губами сказал рейдер и тут же почувствовал, как в руку, за которую его держала спутница, скользнула тонкая пластинка миниатюрного чипа. — Я вот о чем думаю. Как ни в чем не бывало, продолжил говорить Винсент. — Кера же с кем из местных цифровиков работает. И, наверное, не самым худшим. Он сделал вид, что повыше застегивает молнию на куртке и одним неуловимым движением спрятал полученный чип во внутренний карман. «Конечно», — Кореянка усмехнулась. «Совсем не с худшим. Он цифрыча подвязывает». «Чем это цифрыча занимается? Ну так, в общих чертах». «В общих чертах? Если по мелочи, то аренда радионепрозрачной комнаты, проверка ножички всякой аппаратуры, продажа разных приблуд и девайсов». А если по-крупному, то про такое не распространяются. Но что занимается и серьезными делами, точно знаю. Надо бы с ним пообщаться, — сказал задумчивый рейдер. Организуешь? Легко. Вызовем куда или к нему? Лучше к нему. Посмотрю, чем дышит человек. А там, может, чего полезного расскажет. Посмотришь? Тогда идем. Сумин неизвестно, чему развеселилась. Но Керва Лёшки он вряд ли знает и выследить не поможет. Все равно пока делать нечего, остается ждать, так что пообщаемся. Вдруг на руку окажется.